Глава тридцатая. Третий нелишний. Бессонову пришлось пожалеть о своем решении присоединиться к Ледневу. Он до грешным делом полагал, что будет обычным технарем. Как ни странно, но возиться с железяками оказалось интересным занятием, а потому и специальность техника осваивалась с невероятной легкостью. Да еще и при хорошо оснащенной мастерской, ну и не без помощи самого Андрея. Но на этом приятное заканчивалось. Во-первых, освоением профессии Юрию пришлось заниматься в свободное от боевой подготовки время. И доставалось ему там, куда больше. В отличие от товарищей, он не имел даже базового десантного уровня. Впрочем, постепенно появился и интерес. Так-то, пока тебя мордуют и изводят, каждый раз показывая всю свою никчемность, твоя самооценка оказывается ниже Плинтуса. Но, как говорится, все познается в сравнении. Плинтус. Инструктор четко уловил момент надлома одного из своих подопечных и вдруг ни с того ни с сего предложил сделать перерыв и отдохнуть на планете. Признаться, данное обстоятельство сильно удивило Юрия, и уж тем более он недоумевал, когда инструктор его привез в какие-то трущобы. Высокотехнологичная цивилизация никак не могла ассоциироваться со старыми высотками, с обшарпанными фасадами, грязными улицами и переполненными помойками. Ведь есть же дезинтеграторы, которые легко справляются с проблемой бытовых отходов. Не сказать, что Юрий не слышал о таких кварталах, существующих во всех больших городах. Но вот совать туда свой нос у него не было никакого желания. Неинтересный ему это и весь сказ. Ну и страшно, чего уж. Обитателей таких мест не отличали ни воспитанность, ни доброжелательность. Они жили по своим законам и не пускали в свой мир пришлых. Стоит ли говорить, что появление парочки неизвестных было воспринято с настороженной враждебностью? Их провожали взглядами. Некоторые шли следом, силясь проникнуться всей глубиной наглости чужаков. У пивной, в которую они вошли, собралась группа из десятка мутных личностей. В самом баре находились шестеро. Мне нужно отлучиться по делам. Отпив добрый глоток пива и искривившись от его вкуса, заявил инструктор. Ждать тебя буду вот в этом баре, и Скин Юрия тренькнул, сообщая о входящем. Там пиво получше. Чем тебе не нравится мое пиво? Хмуро поинтересовался бармен. Ничем. Пожав плечами, коротко бросил инструктор и направился в сторону туалета. Бессонов отчего-то не сомневался в том, что тот больше не вернется, а потому дернулся было за ним, не желая оставаться здесь в одиночку. Но погреть сбоднул его таким взглядом, что Юрий плюхнулся обратно на высокий стул, взял кружку и сделал большой нервный глоток. Это была подстава. От чего-то сразу вспомнились детства и старший брат, который учил его плавать в пруду, забросив подальше от берега. Вопреки его ожиданиям никто его сразу прессовать не стал. Возможно, потому что опасались здоровяка, скрывшегося в туалете. В отличие от них Юрий не сомневался, что тот больше не появится, поэтому расплатившись за пиво, направился к выходу. Не нужны ему неприятности, а их здесь обещает каждый взгляд. Мимо столпившихся у входа ему удалось протиснуться без проблем. Он даже никого не задел, пробормотав извинения за возможные неудобства. Но не прошел и пары десятков шагов, как его нагнали и прижали к стене. Парень, ты явно больной на голову, если забрел сюда вот так, без знакомств и поддержки отделения полицейских. Хмыкнув, произнес один из них: явно лидер. Мне не нужны неприятности. Я уже ухожу. Затравленно посмотрев на говорившего, дрогнувшим голосом ответил Юрий. Да, он прошел через Атлантию, преодолел многие свои страхи и не раз заглядывал смерти в глаза. Все это было. Но там он имел дело с океанским мраком и его обитателями. Здесь напротив него были люди. И, как оказалось, он избавился далеко не от всех своих страхов. И нам не нужны неприятности, хмыкнув, согласно кивнул лидер. Сейчас ты переведешь все бабло со своего счета на мой. Если его там окажется достаточно, мы проводим тебя до границы квартала. Все ясно? Последние слова он решил подкрепить затрещиной. Юрий и сам не понял, как это случилось. Рефлексы сработали раньше, чем он сумел что-либо осознать. Рука Гопника напоролась на мгновенно выставленный блок. От произошедшего тот опешил, а сам без сонов не на шутку испугался. Что это на него нашло? А в следующую секунду Юрия вдруг прострелила мысль, что его теперь будут бить. Может и не насмерть, но уж точно серьезно и без намека на жалость. К гадалке не ходи после этого приключения. Ему понадобится регенерационная капсула. Подтверждение не заставило себя долго ждать. Боковым зрением он уловил какое-то движение и все так же мало что соображая присел. Как результат удар второго оппонента пришелся в стену. Сам же Юрий, выбросив руку, впечатал свой кулак в пах нападавшего. повел рукой в сторону, подцепил ногу следующего и, поднимаясь, дернул ее вверх и вправо. Противник тут же опрокинулся на спину, приложившись затылком о тротуар. Еще не распрямившись до конца, Бессонов выбросил вперед левую руку и на подъеме врезал ребром ладони по горлу лидеру. Тот, захрипев, схватился за травмированную трахею и отвалился в сторону. Все еще не осознавая до конца происходящее, Юрий атаковал следующего. Он хватал, тянул, бил, толкал, уворачивался и контратаковал. Причем все это происходило без участия разума. Юрий мысленно пребывал в прастрастции от происходящего. Даже когда он остался на ногах, один в окружении хрипящих, стонущих и матерящихся гопников, все равно не верил в то, что сам же это и сотворил. В кого же он превратился всего лишь через месяц тренировок? Впрочем, долго задаваться этим вопросом он не стал. Никаких сомнений, как только уйдет потрясение, местная братва примется за него куда серьезней, а потому он поспешил ретироваться, причем в прямом смысле этого слова. Он побежал нас столько быстро, насколько вообще был способен. Никогда раньше он не развивал такую скорость. Жив задал риторические вопросы инструктор, делая глоток из большой кружки и удовлетворенно кивая. Юрий обнаружил его именно в том баре, где тот и назначил встречу. Сидит себе, как ни в чем не бывало, и попивает пиво. Явно качеством куда лучше, чем в той забегаловке. «А если бы меня там грохнули?» Устраиваясь рядом, поинтересовался Бессонов. «Это басота?» – кивая куда-то в сторону, произнес он. «Тогда выяснилось бы, что я плохой инструктор. А это не так, уж поверь». «И зачем?» Чтобы ты понял, что уже чего-то стоишь. Глядишь и в реальном бою ты не станешь бояться, а будешь драться. С владением оружием у тебя все обстоит ничуть не хуже. Ну и к чему так со мной возиться? Причина не в тебе, а в Кейле. Господин не может ее остановить или втиснуть в вашу команду своего проверенного бойца. Она этого просто не примет. А тогда получится только хуже. Остается научить ее и тех, кто рядом с ней. Господин, хочешь сказать, что ты раб Кантра? Семье Трегоров совершенно спокойно уточнил здоровяк. Но в Ирландской империи нет рабства, и что с того? Мы багрянцы. Разумеется, мы придерживаемся ирландских законов, но у семье живем по своим. Погоди, и ты не хочешь освободиться?、А、что ты подразумеваешь под словом свобода? Если тебя интересует, могу ли я уйти, то да, в любой момент. И никто не станет меня преследовать, потому что Треггеры приняли иреанские законы, а контракты я не подписывал. Не понимаю, как можно добровольно оставаться в неволе. А то не старайся понять, что чего понять тебе не суждено. Я свободен, ровно настолько, насколько сам этого хочу. Ну хорошо, а если, к примеру, тебя захотят продать, значит, я оказался недостоин служить семье Треггеров. «Если продают таких, как я, это характеризует нас не лучшим образом. Поэтому приобрести такой товар может только семья, находящаяся ниже по положению. И стоим мы дешевле, чем рабы, которых изначально готовят на продажу как воинов, хотя они однозначно уступят нам во всём». Я запутался. «Говорю же, не пытайся понять то, что тебе не дано!» – допивая пиво, охмыкнул инструктор. Вернувшись на станцию, где располагалась верфь и, собственно, находился учебный полигон, Юрий рассказал о странном разговоре Андрею, но тот только отмахнулся. Не зачем забивать себе голову разной ерундой. Это их жизнь и их выбор. Остается только принять все как есть. А что тут сказать? Прав Андрей, как оказался прав в своем педагогическом выверте и их инструктор. После случившегося в трущобах. Юрий поверил в себя, и его успехи вышли на качественно новый уровень. И тут дело даже не в оценке со стороны. Бессонов сам почувствовал, насколько он стал прогрессировать. Ну хотя бы потому, что у него словно открылось второе дыхание. В перерывах между боевой подготовкой он значительно продвинулся в области освоения профессии техника. Конечно, до высококвалифицированного специалиста ему было еще далеко. Тот же Леднев был куда выше него. Как выяснилось, Андрей овладел этой специальностью, будучи на фронтире, но для работы с готовыми узлами и агрегатами у Юрия навыков вполне хватало. Поэтому едва покинув терминал, предоставленный им отцом Кейла, они подступились к поврежденным андроидам и дроиду. Леднев по-прежнему не собирался никому доверять и просто поместил поврежденные машины в опаламберованные контейнеры. Теперь настал момент, когда за них наконец можно было взяться. Как показал первичный осмотр, дела обстояли не столь уж радужно. Повреждения двух андроидов оказались слишком серьезными в смысле электроники, конечно. Теперь эти машины годились разве только на запасные части. Основная же стоимость приходилась именно на электронику и изкины в частности. Зато остальные четыре реанимировать не составляло труда. Правда, для этого их придется перепрограммировать, дабы не заполучить головную боль. Машины ведь были нацелены на борьбу с людьми как с видом, так что с этим лучше не рисковать. Юра, а получится сохранить базы боевой и тактической подготовки? Поинтересовался Андрей, присаживаясь напротив товарища. Бессонов как раз работал на стационарном Искине, пытаясь понять, в каком состоянии его подопечный андроид. С дырой в груди выглядел он не очень, как и со шлейфом проводов, тянувшихся от разъёма на затылке. «А зачем тебе это? Закачать готовые тактические базы и все дела?» – удивился Бессонов. «Юра, я не думал, что мне придётся объяснять тебе азы. Искин – это не просто машина, но саморазвивающийся искусственный разум, нарабатывающий собственный опыт». Привидение уже полвека бодается с людьми, при этом непрерывно развиваясь, как и его роботы. Но、ну, закачаем мы в него базы второго поколения, более современное программное обеспечение, он попросту не потянет. И что с того? Вместо подготовленного бойца мы получим всего лишь болванку, заготовку. Роботы и без того проигрывают людям, а если его лишить еще и полученного опыта, ну ты понимаешь? Понимаю, конечно, но все это не так просто. «Понадобится специальное оборудование и программное обеспечение для работы в виртуале с эскином. Это сродни работе психиатра. Вот и подумаешь, что тебе необходимо». «Хорошо. Я подумаю, определю порядок и путь решения проблемы. Не понимаю, к чему было делать из меня командос. Лучше бы я занимался своим делом», – в сердцах закончил Юрий. «Ну, железяки железяками, но случиться может всякое». Так что лучше быть готовым встретить опасность, а не трескись от страха беспомощной овцой. Держи хвост пистолетом, Юра. Это на самый крайний случай. Работай, хлопнув его по плечу, закончил Андрей. Вообще-то, несмотря на опыт Океании и похождения в трудшёбах, не сказать, что Бессонов отличался храбростью. Так что перспектива обордажного боя должна была подвигнуть его покинуть борт Ослика. Однако он прекрасно осознавал, что это не их, а они будут брать на обордаж охотников за головами, недооценивших свою дичь. Не опасался он и боя в пространстве, так как имел всю информацию о вооружении и снаряжении этого грузовика, полного сюрпризов. Поэтому Юрий просто сосредоточился на своей работе, для которой его, собственно говоря, и подтянул Леднев. И ему нравилось возиться не только с программным обеспечением, но и с железками. А уже задачка забраться в искусственные интеллекты, прочистить ему мозги, и вовсе увлеклась головой. На переход до Клайпа ушло четыре дня. Все же грузовик это не курьерский катер. За это время Юрий полностью определился с тем, как он будет действовать и что ему для этого потребуется. А заодно на пару с Андреем они привели в порядок механику андроидов и дроида. Оставалось только вправить им мозги. На клапе задержались не надолго, но этого времени хватило не только на то, чтобы закупить все необходимое. Бессонов позвонил по оставленному номеру и сообщил, что объявился летней, и у него имеется информация, куда тот отправился. Награду ему перевести отказались, так как готовы были платить только за подтвердившуюся информацию. Юрий торговался с упоением, пока наконец не добился выплаты аванса в размере двадцати тысяч. Не так уж и мало, если честно, хотя, конечно, в десять раз меньше обещанного. Когда деньги упали ему на счет, он сообщил, что Леднев отбыл на станцию Эркатан во Франтире. Статья информация полностью соответствовала действительности. Просто эта самая действительность должна была несколько удивить охотников. С первым из киномбессонов возился неделю. Из-за этого они двигались к цели без спешки, подолгу задерживаясь в попутных системах. Андрей рассудил, что не помешает малость наследить, чтобы облегчить задачу охотникам. Работал Бессонов в виртуале. Как ни крути, а искусственный интеллект – это не просто двоичный код. Так что Юрию пришлось выступить едва ли не в роли психолога. Зато результат не мог не радовать. Удалось качественно прочистить мозги и скину андроида, сохранив все боевые и тактические базы. На волне успеха он взялся за второго. К сожалению, невозможно отформатировать остальных и закачать в них данные от выправленного образца. Это ведь не готовые базы, а персонально наработанный опыт. Именно то, о чем мы говорил Андрей. Зачем звал? Да еще и так поспешно? – поинтересовался Андрей, которого товарищ вырвал из коек, где он пребывал не один. Кейла предложила послать неуемного, бессонного Кварана. Ладно бы еще он вызвал в ходовую рубку, так как был в этот момент на вахте. Так нет же, он приглашал Леднева в мастерскую. Когда же ее партнер все же отправился к Юрию Кейла, решила составить ему компанию, выглядывая через его плечо. Андрюх, вот смотри, два андроида. Ну, с виду совершенно идентичные, но на деле вот этому только год, а этому пять. Помнишь ты говорил, что у призрака должен быть код свой, чужой. Разумеется, помню, как и то, что постоянно генерируются новые коды. Любой захват уцелевшего искина приведет к утечке. Даже железяка должна это понимать. Правильно. Но головной искин призрака не страдает паранойей. Иными словами, он не форматирует память своих подопечных. Хочешь сказать, что в этом старичке сохранились старые коды? Ты знал? Самодовольно откинулся на спинку кресла безсонов. Юр, ну и какой нам прок от этих сведений? Не понимаешь? Нет. Я еще проверю другие искины. Может, найдется кто и постарше. Но даже на основании имеющихся данных вполне возможно попробовать вычислить алгоритм генерирования кодов и случись встретиться с призраком. Ну, ты понимаешь. Класс. Только я не собираюсь охотиться за призрачным рейдером, как и встречаться с ним. А предыдущие разы ты этого хотел? «Ну, дважды снаряд в одну и ту же воронку – это ещё ладно. Но трижды – это перебор даже для фантастики». «Перед реальностью пасует любая фантастика». «Это всё?» «Всё?» «Ты на вахте, Юра?» «Так я в виртуал не ныряю?» «Ага, ладно. Тогда мы пойдём». «Идите», – растерянный и как-то обиженно произнёс Юрий. Кейла закатила глазки, погрозила инженеру Бессонову кулаком – И скользнула вслед за Андреем. Только теперь Юрий наконец сообразил, что он, кажется, перестарался.